Глава третья. Не нужно быть гением, чтобы понять, когда ты прервал беседу о себе. И хотя Ноа действительно был гением, согласно тесту IQ, румянец на щеках Алексис и ухмылка Лив говорили сами за себя. «Это я-то черт!» Ноа широкими шагами пересек кухню и протянул Алексис бумажный пакет. Собственно, виновника его визита. Она округлила глаза. «Там то, о чем я думаю?» «Именно!» Издав вожделеющий стон, она нетерпеливо схватила пакет и достала завернутый в фольгу вегетарианский тако, купленный н о в мексиканском фургончике возле его офиса, после чего откусила сразу половину, а оставшуюся положила на стол рядом слив, предупредив, «Не трогать!» «Ты куда?» — удивился Ноа, когда Алексис юркнула в свой крошечный кабинет. Однако мгновение спустя она появилась с коробкой в оберточной бумаге, которую протянула Ноа. «С днем рождения!» Он смущенно улыбнулся, принимая подарок. «Мы ведь завтра празднуем!» «Ну да, просто не терпелось тебе вручить!» Оно прибыло утром. Ноа разорвал бумагу и пораженно распахнул глаза. «Матерь Божья! Серьезно, что ли?» Алексиз взвизгнула и захлопала в ладоши. «Не в силах сдержать радости. Представь себе!» В его руках был набор «Лего. Доктор Кто», выпущенный ограниченным тиражом. Достать такой почти невозможно. — Где ты его нарыла? — Неделю торговалась с одним мужиком в интернете. Но а п о в е р т е л коробку в руках. — Ого! Все еще в оригинальной упаковке! — Ага. — Ни хрена себе! Боюсь даже представить, сколько ты за него отвалила! Он поднял на нее сияющий взгляд. — Не бери в голову! махнула рукой Алексис. «Главное, скажи, мы сохраним оригинальную упаковку или будем собирать?» «Конечно, будем собирать», с трепетом проговорил Ноа. «И параллельно можно посмотреть ту документалку о создании пурпурного пигмента». Лив фыркнула и соскользнула со стула. «Боже, милостивый, это самое задротское занятие, о котором я когда-либо слышала. — Оно даже не входит в первую десятку наших задротских занятий! — усмехнулся Ноа. Алексис кивнула в подтверждение и, торопливо переживав еще один гигантский кусок тако, сказала. — На прошлые выходные мы ходили на лекцию по истории женщин-викингов. — Как занятно! — с каменным лицом отозвалась Лив. И приобняла Алексис. «Ладно, мне пора бежать. Надо развести остальные наряды». Проходя мимо Ноа, она ухмыльнулась. «Как ты пережил сегодняшнюю встречу?» Тот застонал и отложил подарок. «Твой жених совсем слетел с катушек. Не будь с ним так строг. Он начал планировать свадьбу своей мечты, еще будучи мальчишкой». Лив встала на цыпочки и чмокнула Ноа в щеку, после чего выскользнула из кухни. Алексис усмехнулась. «И что взбрело Маку в голову на этот раз?» Ноа повернулся к ней с трагичным выражением на лице. «Друзья жениха должны подготовить танец». Алексис расхохоталась, запрокинув голову. И недовольство Ноа как рукой сняло, Ее смех стоил любого унижения. Слишком хорошо сохранились в памяти времена, когда ее почти невозможно было рассмешить. При их первой встрече она вообще рыдала. Это произошло всего через несколько часов после того, как они разоблачили домогательство Ройса Престона. Все праздновали успех в доме Мака. когда Алексис внезапно выскользнула в заднюю дверь. «Алексис?» Она подскочила и повернулась, спешно вытирая заплаканное лицо. н о выставил перед собой ладони. «Прости, не хотел тебя пугать. Я увидел, как ты убежала. Все нормально?» Алексис пожала плечами. «Нормально. Просто...» «Просто...» Она покрутила кистью, будто жест мог навеять нужное слово. «Просто снимаю напряжение». «Наверное, адреналин схлынул». «Это когда мозг кричит, «Йоперный театр! Какого хрена ты наделала?» Ну а тихо усмехнулся. «Оно самое...» Она сделала глубокий вдох, успокаиваясь. и протянула ему руку. «Ты ведь Ноа?» Он подошел и пожал руку. Ее пальцы были теплыми и маленькими в сравнении с его. «Ноа Логан». «Спасибо тебе. За помощь я имею в виду». «Это тебе спасибо за храбрость». Алексис обхватила себя за плечи. «Давно надо было признаться. У правды нет срока годности. А у унижения? Внутри что-то шевельнулось. Некое чувство, с которым ему еще не доводилось сталкиваться. Нечто похожее на уважение, смешанное с притяжением. Надеюсь, ты имеешь в виду его унижение. Тебе-то стыдиться нечего. Алексис отвела взгляд. Казалось, она не разделяла его точки зрения. «Ну, какие у тебя дальше планы?» — спросил Ноа. «Никаких. Я так долго жила с этой тайной в душе, что уже не помню, каково жить без н е ё Скорее всего, просто немного отдохну в тишине и покое». Она внезапно нахмурилась и внимательно посмотрела на него. Даже не знаю, почему вдруг свалило все это на тебя. Потому что я рядом. Она фыркнула. Повезло тебе. Но тогда и не подозревал, насколько ему на самом деле повезло. Во многих отношениях знакомство с Алексис стало лучшим событием в жизни. И он понятия не имел, как ей это сообщить, ничего не испортив. Шуршание бумаги вернуло его в настоящее. Алексис прислонилась к столу рядом с ним и открыла второй тако. «Кстати, спасибо. Даже не представляешь, насколько мне это было нужно». «Я предчувствовал, что ты снова забудешь позавтракать». Насыщенное выдалось утро. Вернулась та девушка. Ага. Она с досадой застонала. Ноа поднял брови. И что это значит? Алексис проглотила таку о и объяснила. Она впервые со мной заговорила. И казалось, наконец была готова поделиться проблемами. Но тут приперлась Карен с очередными претензиями. И спугнула бедняжку. Ноа протянул руку и убрал кусочек кинзы с уголка ее рта. «Чем она в этот раз недовольна?» Алексис рассказала о дефиците парковочных мест и дохлой крысе. «Он не мог этого сделать», — уверенно заявила она, имея в виду существо, которое являлось наполовину котом, наполовину демоном. И обе половины приводили в ужас. Он все утро был перед глазами. Она указала на кошачий домик у окна. Как раз в этот момент пирожок потянулся, разевая пасть и выпуская когти. У Ноа волосы на затылке встали дыбом. Он никогда не входил в короткий список людей, которых выносит кот. А месяц назад положение только ухудшилось. Ветеринар посадил Пирожка на диету, и теперь он частенько смотрел на Ноа как на сосиску в тесте. Выглядел кот весьма впечатляюще: пушистый, лохматый, с кисточками на ушах и таким невменяемым видом, будто его случайно закинули в сушилку для белья, и ему это даже понравилось. Над глазами тёмная полоса похожая на сросшуюся бровь, которая придавала коту схожесть с всегда готовым к смертельному бою пещерным человеком. В общем, Алексис тяжко вздохнула. Она пригрозила нажаловаться администрации. — Ну и что они сделают? Ты ничего не нарушаешь. — Я грязная прошмандовка, помнишь? Только этот закон ее волнует. Но она прягся. «Она так сказала?» «Ну, не прям так», — передернула плечами Алексис, убирая с лица кудряшку. «Но именно это она подразумевала. Мы — лишь кучка лживых потаскух». Но сурово нахмурился. «Не люблю, когда ты так говоришь». «Просто озвучиваю то, что думают люди». «Адекватные люди так не думают». «Ты переоцениваешь человеческую натуру?» Он громко фыркнул. «Меня впервые в таком обвиняют». После пяти лет хактивистской деятельности у Ноа едва ли осталась капля веры в людей. Однако Алексис не так уж ошибалась. С начала процесса против Ройса он все больше погружался в глубины человеческой злобности, о существовании которых даже не подозревал. Кровь вскипала в жилах всякий раз, когда он вспоминал о голосовых сообщениях и электронных письмах от поклонников Ройса, которые показывала ему Алексис. Даже несмотря на дюжину убедительных обвинений в его адрес, Самые ярые фанаты все еще отказывались верить, что их драгоценный кумир способен на преступление. Наверняка все эти женщины лгут. Они лишь недовольные бывшие работники или отвергнутые любовницы. Ну а помог Алексис настроить фильтры электронной почты, блокирующие самые ужасные письма. Тем не менее некоторые все же просачивались. Большинство она сразу удаляла, но порой делилась с ним самыми вопиющими. При этом она пожимала плечами и говорила, что привыкла к ним. Однако Ноа научился читать ее, как открытую книгу. Губы сжимались в тонкую полоску, горло нервно дергалось. На переносице залегала маленькая складка. Гневные послания ей досаждали. Еще как. Тем не менее, она отказывалась давать отпор, поскольку считала, что это не стоит ни времени, ни усилий. Теперь ей хотелось лишь спокойной жизни. Ноа почувствовал на себе пристальный взгляд и поднял голову. — В чем дело? — А? — Ты странно на меня смотришь. Что-то на лице? Ага, это. Она протянула руку и слегка дернула его за бороду. Как ты вообще выглядишь под этой меховой маской? Ноа поиграл б р о в я м и Лучше не спрашивай. Ого, все настолько плохо? Наоборот, мне приходится прикрываться бородой, «Ибо простые смертные не способны вынести невероятные силы мужского обаяния под ней». «О, так значит, ты спасаешь людей?» «Совершенно верно». Алексис рассмеялась и откусила еще тако. Проживав, она спросила, «Зоу и завтра придет?» Нуа праздновал день рождения с семьей и Алексис у мамы. Его сестра тоже собиралась прийти, но... Он пожал плечами. «Кто знает, с Зоуи никогда не угадаешь. А Марш?» «Придет». Алексис сочувственно улыбнулась, поскольку прекрасно знала о его весьма непростых отношениях со старым армейским товарищем отца, Питом Маршалом, которого все называли Маршем. Ноа бы не добился того, что у него есть, без помощи и советов Марша. Однако у его поддержки была и обратная сторона, постоянные придирки, из-за которых Ноа казалось, что ему никогда не сравнится с отцом. Зевнув, он встал и потянулся. «Помочь тебе убраться после йоги?» «Среди всего прочего». Алексис также каждый месяц устраивала в кафе занятия йогой специально для женщин, переживших сексуальное насилие. Одно из них как раз планировалось на сегодня. Спасибо, но, пожалуй, мы с Джессикой и сами справимся. Черт, а я так надеялся отвертеться от поездки к Колтону. Зачем тебе к нему? Он опять открыл спам. и занес вирус. а л е к с е й сочувственно усмехнулась. — Если хочешь, можем завтра после ужина пособирать лего. — Спрашиваешь тоже. н о протянул руку, и они пожали друг другу мизинцы. Это была их тайная замена рукопожатия. — Тогда увидимся завтра, — сказал он, разворачиваясь. — Эй! Позвала Алексис, и Ноа повернулся, не останавливаясь. «Спроси маму, что принести на ужин». «Ты знаешь ее ответ». «Принеси только себя». Она улыбнулась. ь д а завтра». Перед мысленным взором Ноа тут же возникли часы, которые начали отсчитывать минуты до следующей встречи.